После общения с часовщиком Захар поговорил ещё с несколькими двойниками. Рассказал ему об убийстве. Все были впечатлены, но не приняли новость всерьёз. Последний, с кем Захар общался в ночь с субботы на воскресенье, геймер. Он однажды даже взял первое место на каком-то международном чемпионате и теперь зарабатывал тем, что обучал людей играть. Захар бы в жизни не поверил, что этим можно заработать реальные деньги. если бы сам этим не занимался в иной реальности. Наговорившись с ним, Захар всю ночь видел яркие и красочные сны, где дрался на мячах с драконами и водил в бой легионы эльфов. Разбудил звонок матери. За окном к тому времени давно рассвело. Привет, сынок, раздалось из трубки. Давно мы что-то не разговаривали. Привет. Зевнул Захар, Он поднялся с дивана, собираясь ходить на кухню, попить водички. Да и я просто заработался. А дома... Дома... Его взгляд упал на ноутбук, и он незамедлительно нажал кнопку включения. На экране вспыхнул логотип фирмы-производителя. Потом начала загружаться система. Фигнёй я страдаю дома. В игры играю или спылю. Система быстро вышла из спящего режима. Захар дважды кваснул по цветастой иконке, на которой имелась надпись. времени эльфийских чудес. Вот и сейчас он отправился в кухню попить водички. Ты там хоть ешь что-нибудь? поинтересовалась мать. Ем, конечно. Мама задавала ещё вопросы, стандартные для всех мам. Сахар стандартно отвечал на них, просматривая статистику королевства во времена эльфийских чудес. Несколько раз на него нападали, два раза бломались, а один наглый хмырь вынес почти все ресурсы со складов. И случилось это не так-то и давно. Ладно, сынок, сказала мать. Ты сегодня какой-то неразговорчивый. Да, мам. Давай, пока, машинально ответил Захар. Пока. В воскресенье Захар провёл бездарно. Проиграл в онлайн-игру с перерывами на то, чтобы заказать пиццу или сходить в туалет. Без пяти полночь Захар заставил себя выключить компьютер, подхватил стул и поплёлся в ванную. Там, по обыкновению, закрыл дверь, зажёг свечу и принялся ждать. Мысленно пребывал в красочном и увлекательном игровом мире. Ему чуть-чуть не хватало красных кристаллов для постройки улучшенной казармы, а улучшенная казарма это жёлтые драконы, самые сильные юниты во всей игре. К 6 вечера он практически накопил кристаллов для постройки казармы. Но тут случился бой, где всю армию разнесли в пух и прах. Что называется, не на того полез. Пришлось в срочном порядке тратить ресурсы на постройку новой армии, чтобы не оставлять город без войск, ведь это лакомая добыча. По зеркалу прошла рябь. Захар вздрогнул, словно впервые увидел это явление. Затем приосанился, придал лесу хмурое выражение. В следующий миг изображение изменилось, и зеркало на него смотрел скучный. Так прозвали двойника-инвалида, самого унылого собеседника. Тистенько случалось, что с ним по 5-10 минут приходилось сидеть и молчать. А себе он рассказывал крайне мало и слишком неохотно, зато любил слушать. "Привет", сказал колясочник. Он по бокновение сидел в потрёпанном инвалидном кресле, как обычно, правым боком, иначе кресло в ванную не вмещалось. Его мир практически не отличался от мира Захара, а вот судьба отличалась сильно. В 7 лет он с друзьями прыгал с гаража на гараж. Один из друзей толкнул, и он упал с двухметровой высоты, спиной на градку. У Захара в жизни тоже был вот этот инцидент, только он при падении ударился ногой. Да, был синяк, но у детей они частенько бывают. Тوينку поначалу обещали, что он сможет ходить, если будет стараться. Сколько мать не билась, у сына ничего не получилось. Он так и не смог встать на ноги. Жизнь пошла под откос. Домашнее обучение, отсутствие друзей и общения со сверстниками. После школы никакого образования он естественно получить не мог, как и работы. Мать тянула всё на себе, из-за этого жили в абсолютной нищете, что отчётливо видно по ванной комнате. Старая облупившаяся краска, нанесённая на постройки дома, стиральная машина Сибирь, каким-то чудом до сих пор исправная. На полочке виднелось купальные принадлежности, поролоновая мочалка, хозяйственное мыло, советская мыльница и дешёвый шампунь, которым и собаку мыть стыдно. Бритва, оставшаяся от папы, чёрная, разборная, со сменными лезвиями. Когда-то дорогая, а теперь приоритет. Захар вообще не доумевал, где мать инвалида покупает кни лезвия и покупает ли. Нищета даже по взгляду на ванную комнату невообразимая. Захар, если бы мог Обязательно помогал финансово. То же самое говорили и другие двойники. Но как помочь, когда через зеркало даже волос передать не получается? «Привет», – вздохнул Захар. Ему не нравилось общаться именно с этим двойником. Угнетала нищета, угнетала посредственность этого человека, угнетало отсутствие тем для бесед. Вероятно, это единственный двойник, с которым он бы предпочел не общаться вовсе. Однако Зярково считал иначе и соединялось с ним достаточно часто. Инвалид входил в топ тех, с кем Захару приходилось общаться больше всего. Чего такая мина кислая? Двойник, как всегда, сидел по правому бокам к зеркалу и что-то делал руками на коленях. Как-то он рассказал, что занимается хендмейдом и хоть какие-то деньги этим зарабатывает. На них он, кстати, смог купить себе компьютер и теперь осваивал профессию копирайтера. Да, есть вообще-то от чего, сказал Захар. Про убийство уже слышал. Слышал, кивнул двойник. Уже поползли панические слухи. Захар несколько мгновений подождал, может, собеседник ещё что-нибудь скажет, но тот мастерил что-то на коленях и молчал. Что думаешь по этому поводу? поинтересовался он. Как не крути, а это касается нас всех. Да ну, произнёс инвалид. С чего бы это касалось на всех? Я еще толком не знаю, но мне так кажется. Есть в этом убийстве что-то подозрительное. Да что я несу, неожиданно спылил Захар. В этом убийстве все подозрительно, начиная с того, что это убийство во время разговора. Я ничего подозрительного не вижу, отстраненно произнес двойник. Я поджал губы и что-то выкручивал за пределами видимости. Захар, конечно, мог пристать и посмотреть, чем занят собеседник, но его это не интересовало. «Ты же знаешь, в каком он жил в мире», сказал инвалид. «Там много убивают, но убили его. Печально, не более», как эхо повторил Захар. «Ты хоть понимаешь, что речь идет о тебе? Какой-то тип ламывается в квартиру и убивает тебя во время разговора. Уже одно то, что это произошло во время разговора, то есть он открыл дверь и увидел зеркало». «И что?» Коса глянул на собеседник и двойник. Ну, увидел. И что? «Это кто-то, с кем мы все знакомы!» — повысил голос Захар. «Не исключено, что он завтра придет убивать тебя!» «Не придет», — помотал головой двойник. «У меня, во-первых, нет знакомых. Никаких. Во-вторых, у меня брать в квартире нечего». Захар шумно выдохнул. Конечно, в словах двойника имело зерно истины, но он, кажется, многого попросту не понимал или не хотел понимать. У Захара так и просилась на язык крепкие слова, характеризующие умственное развитие двойника. Послушай, ты что реально не понимаешь? Поёрзал на стуле Захар. Этот кто-то целенаправленно пришёл убить тебя, меня, нас. Он знал куда и во сколько идти. Понимаешь? Он сумел войти в квартиру бесшумно, в твою квартиру, и он убил, убил тебя, меня. Совчик рассказал, что у него возникло стойкое чувство, что он знает этого человека. Значит, знаем его и мы. А если это так, у тебя богатая фантазия, сказал инвалид. А ещё ты всё слишком усложняешь. Вломился бандит, убил человека, а ты тут придумываешь. Я придумываю, ткнул себе в грудь Захар. Хорошо, не ты. Двойник исскоса взглянул на собеседника. А че совщик? А тут же самому померищалось, что он знает убийца. Вот и всё. А может и правду знает. Тут я тоже не вижу ничего запредельного. Мир апокалиптичного сильно не похож на наше. Вполне вероятно, что этот человек есть у вас в окружении. Но в ваших мирах он примерно семинин и хороший работник, а там его жизнь заставила пойти на такое. Если забыл, то апокалиптичный рассказывал, что и сам пару раз магазины грабил. Такая у него жизнь была. Тут ничего не поделаешь. Ты так рассуждаешь, будто речь и не о тебе вовсе идёт, сказал Захар. Не обо мне, ответил инвалид. Я жив. Сижу в кресле, разговариваю с тобой. А то, что кого-то убили, ты что мне предлагаешь? Бояться? Да я за свою жизнь набоялся больше, чем вы все вместе взятые, с неожиданной злобой произнёс он. Захар поджал губы. Внезапно он почувствовал необъяснимое чувство вины. Представил себя на месте собеседника, как он всю жизнь, каждую ночь, смотрел на самого себя в сотнях миров и увидел одну и ту же картину. При том падении из гаража пострадал лишь он, остальные отделались и с пугом, и синяком. Хорошо, согласился Захар, чтобы не развивать тему. А то, что убийца открыл дверь, а связь не прервалась, как ты объяснишь? Двойник молчал. работая руками. Затем поднял деревянную куклу с конечностями на шарнирах. Подделка, конечно, еще не окончена, но даже в таком виде казалась уродливой, даже пугающей. Инвалид покрутил ее перед глазами, руки и ноги куклы безвольно двигались. Двойник вернул ее на колени. Доделывать. Почему связь не прервалась? Сам у себя поинтересовался колесочник. А вот не знаю. Но уверена, что это как-то легко объяснимо. Как говорится, чудес не бывает. Согласен, кивнул Захар. Не бывает. Совсем. Никогда. И мы сейчас с тобой не говорим. И вообще мы не один и тот же человек из параллельных миров. Чудес ведь не бывает. А ты смешной. Знаешь, как я тебя называю при общении с другими? Инвалид сразу ответил на свой вопрос. Кипишной. Кипишной. Двойник искоса глядывал на Захара и продолжил возиться с куклой. Иногда суетным. Так рьяно, что ты пытаешься мне доказать и даже сам не знаешь что. Спорить с тобой одно удовольствие. Есть на что посмотреть. Я тебе клоун что ли? Нахмурился Захар. Зачем ты так грубая и так шаблонна? Инвалид снова поднял куклу и покрутил перед глазами. Я разве говорил, что ты клоун? Я сказал, что ты смешной и мне интересно за тобой наблюдать. По-твоему? Только не надо у меня спрашивать, по-твоему я обезьяна в клетке? Захар прикусил язык. В этом всё общение с двойниками. Иногда они прямо мысли читали. Ведь и сами думали аналогично. Всё, давай, конец связи, буркнул Захар, поворачиваясь к свече. Как хочешь. Пожал плечами двойник, по обыкновению, даже не взглянув на собеседника. Захар дунул на свечу. Пламя покосилось, как дерево в ураган. а в следующий миг исчезла. Ванная ухнула в непроглядную тьму, звоняла Гаррию и воском. На сетчатке глаза еще плясал огонек над стиральной машиной. Захар толкнул дверь и вышел в коридор. Взял стул. Колесики стукнули о дверную коробку. Еще оставалось время, чтобы поиграть во время эльфийских чудес и построить улучшенную казарму. Настроение беседы с двойниками из других миров пропало. Не хватало. чтобы зеркало соединило ещё с кем-нибудь неприятным или занудным. Лучше поиграть в игру.